Глава восьмая. Испанский маскарадный костюм. К счастью, сознание Нэнси не потеряла. «Да, голова кружится», — признала она. «Но беспокоиться не о чем. Скоро она придет в себя». Карла вызвалась добежать до катера, чтобы попросить капитана немного подождать с отплытием. «Скажи, я буду через несколько минут», — крикнула ей вслед Нэнси и выдавила слабую улыбку. «Не оставаться же нам здесь». Джордж, убедившись, что Нэнси не слишком пострадала, бросилась вниз по пологому склону, ведущему к берегу, принялась оглядываться в надежде найти того, кто бросил камень, но никого не было видно. «Спрятался, должно быть, где-нибудь поблизости», — подумала Джордж. «Но ничего, я тоже найду укромное местечко. Пусть думает, что мы ушли. Тогда, может, выберется на свет Божий». Она ухмыльнулась. «Тут уж я преподам ему пару уроков дзюдо!» Джордж притаилась за большим миртовым деревом у самой кромки леса и принялась ждать. Никого не было видно, но спустя некоторое время она услышала шум двигателя, вышла из укрытия и огляделась. Из небольшой бухты выплывала моторная лодка с двумя мужчинами на борту. Оба сидели спиной к Джордж но в одном из них она сразу узнала Мануэля Санчеса. Этот человек был рыжеволос и одет в клетчатую кортку. «Пари, держу! Наконец-то я напала на след!» — думала Джордж, поднимаясь по склону к ожидавшим ее спутницам. Карла уже вернулась и вместе с Бэс помогала Нэнси подняться на ноги. «Ну, как успехи?» — спросила Карла. «Кое-что есть» она быстро рассказала про рыжеволосого мужчину в клетчатой куртке и все согласились что это наверняка санчес бес поделилась своими тревогами нэнси этот тип явно замышляет что то дурное и как эта полиция упустила его ничего поймает спокойно заверила ее нэнси девушки направились к катеру капитан и мистер хора с женой место себе не находили гадая как там нэнси но слава богу «Могло быть хуже», — с облегчением вздохнула миссис Хоррес. Девушки не стали делиться со спутниками своими подозрениями относительно того, кто мог бросить камень. Но уж в полиции они молчать не будут. Капитан вновь бросил якорь у острова Виктория и сообщил пассажирам, что они могут провести там час-другой. Девушки отправились прямиком в гостиницу, сняли номер и заказали по чашке чая. Карла тем временем связалась с полицией, дождавшись, пока Нэнси допьет свой чай, подруги настояли, чтобы она прилегла отдохнуть. «И постарайся поспать», — скомандовала Бесс. Нэнси сама этого хотела и уже через несколько секунд погрузилась в глубокий сон. Остальные на цыпочках вышли из номера, спустились на первый этаж и ждали ее там до тех пор, пока до отплытия не осталось 10 минут. Только тогда. Они разбудили подругу. «Как раз это мне и было нужно», — сказала та. «Теперь я в полном порядке». Вернувшись в гостиницу Льяо-Льяо, Нэнси разыскала сеньора Диаса и спросила, нет ли каких-либо новостей о Мануэле Санчесе или о мальчике, служащем из гольф-клуба, подстроившем всю эту историю с валом. «Нет, со мной никто не связывался», — ответил тот. «Весьма сожалею». «Что-то нет никакого желания идти в ресторан», сказала Нэнси, когда подошло время ужина. «Если не возражаете, перекушу в номере и пораньше лягу спать». «Весьма разумное решение», ухмыльнулась Джордж. «Давненько от тебя такого не слышала. Давай». «А Карла переоденется в нашем с Джордж номере», предложила Бес. Карла прихватила кое-что из одежды, и все пожелали Нэнси спокойной ночи. Три девушки переоделись и спустились к ужину. По пути к своему столику они прошли мимо другого длинного стола, за которым сидело несколько мужчин. Среди них был мистер понса Как один из руководителей компании, он возглавлял застолье. «Ну, хорошо провели время», — поинтересовался он, остановив девушек. «А где Нэнси?» Девушки замялись, не зная, как рассказать о событиях минувшего дня. Наконец, Джордж решилась. Нэнси не из тех, кто легко сдается, но сейчас она чувствует себя очень усталой. «Поужинает в номере и ляжет пораньше», — добавила Карла. «Ну, так оно, пожалуй, к лучшему. Что ж, приятного вечера. Увидимся утром перед отъездом». Девушки проследовали дальше, к своему столику. Официант сказал, что закуски они могут выбрать сами. Шведский стол. Карлу поразило обилие блюд. «Даже если из этой роскоши взять всего совсем понемногу», — вздохнула она, — «больше и ни для чего места не останется. Какой уж тот ужин!» Девушки принялись наполнять тарелки, Карл и Джордж к закускам едва притронулись. А вот Бес положила себе три вида рыбы — салат с курицей, салат из овощей и чуть ли не половину дыни. Подруги принялись подразнивать ее, Но она не обращала на насмешки ни малейшего внимания. И лишь когда официант принес ей большую тарелку крем-супа, разбив картошку с овощами, а на десерт большой кусок торта с мороженым, она заколебалась. «Так и лопнуть недолго», — выдохнула Бесс, отправляя в рот последний кусочек торта. Джордж неодобрительно посмотрела на кузину. «Если ночью живот разболится, прошу меня не беспокоить». Бес промолчала. После ужина девушки вышли в холл и сели поговорить. «Я все время думала», — помолчав немного, начала Карла, «как помочь Нэнси решить этот кроссворд? И проделала то, что вы называете мозговым штурмом. Если я, по вашему мнению, просто сошла с ума, так прямо и скажите». И Карла изложила свой план. «Для начала она купит в каком-нибудь сувенирном магазине «Большую испанскую мантилью и вер. «У меня тут есть с собой», — шепотом продолжила она, «платье, похожее на то, в каком выступают испанские танцовщицы. Оденусь во все это, буду выглядеть актрисой и попробую в этом костюме отыскать Мануэля Санчеса». «Как это?» — в один голос спросили Бесс и Джордж. «В цокольном помещении этой гостиницы?» — принялась объяснять Карла. «Имеется большое казино» в котором играют в разные игры. К самому отелю оно не имеет отношения, так что туда может зайти всякий, кому заблагорассудится». И поторопила Без замолчавшую Карлу. «Возможно, среди игроков окажется Мануэль Санчес. Если роль у меня более или менее получится, он меня не узнает, и тогда, возможно, удастся разговорить его и выведать что-нибудь интересное. А потом, надеюсь, проводить в полицию» подхватила Джордж. «Естественно». Без заметила, что такой спектакль выглядит довольно рискованно, но Джордж склонялась к мысли, что план может сработать. «Ну, а мы будем приглядывать за тобой. Сначала б станет на вахту, потом я ее сменю». Карла согласилась с предложенным планом прикрытия и отправилась в магазин за мантильей и веером. Кузины вернулись к себе в номер. Когда Карла появилась с покупками, Бес остерегла ее. «Надеюсь, Нэнси спит, так что постарайся вести себя потише. Не разбуди ее, когда будешь выносить из номер свои вещички». Карла согласно закивала. «Думаю, мне стоит переодеться на первом этаже в туалете», — сказала она. «Тогда уж точно никто не признает во мне девушку, которая несколькими часами раньше входила в гостиницу. Положу испанское платье в магазин и пакет вместе с другими вещами. А ты, Бес, когда спустишься, чтобы проследовать за мной, не открывай рта. Сделай вид, что мы не знакомы. Ладно, сколько тебе нужно времени, чтобы переодеться? Карла сказала, что десяти минут хватит. Бес выждала ровно десять минут, спустилась по лестнице и пошла по коридору, медленно, как бы разглядывая витрины магазинов. Наконец, из туалетной комнаты вышла Карла и Бес едва сдержала восхищенный выдох. Фантастика! Подумала она про себя. Перуанка и впрямь выглядела неотразимо. Волосы у нее были пышно взбитые, заколото на затылке высоким испанским гребнем, придававшим прическе завершенность. На голову была наброшена красивая черная кружевная мантилья, спускавшаяся по спине ниже пояса. Яркого испанского платья Короткие концы мантилии Изящно спускались с плеч Ей на грудь Брови Карлы были подведены Черным карандашом ресница, накрашены тушью Что придавало им весьма соблазнительный вид Выглядела испанская танцовщица сеньорой Исключительно элегантной На вид ей можно было дать Лет на десять больше О-хо-хо Беззвучно присвистнула Бесс «За ней впрямь нужен глаз до да глаз, иначе эту испанскую красотку похитит какой-нибудь лихой кабальера». Карла пересекла холл, небрежно помахивая сумочкой, расшитой черным бисером. Дойдя до двери, ведущей в казино, она открыла ее и спустилась вниз по лестнице. Б следовала за ней, выдерживая безопасную дистанцию. На нижней площадке девушки предъявили гостиничные пропуска дававшие право свободного входа в казино. Об этом Карла позаботилась заранее, раскрыв свой замысел сеньору Диасу. В ярко освещенном помещении было много людей, мужчин и женщин. Одни сидели за игровыми столами, другие лениво бродили по залу. Но тут все взоры обратились на Карлу. Ее со всех сторон приглашали принять участие в игре. И каждому она отвечала. «Благодарю вас, но, пожалуй, не стоит. Вообще-то я ищу здесь сеньора Санчеса. Не видели его случайно?» И всякий раз следовал отрицательный ответ. Но, в конце концов, один брюнет оживился. «Холле!» А ведь Санчеса словом не обмолвился, что у него свидание с такой роскошной дамой. Бес удивила, что мужчина заговорил по-английски, а тот продолжил. «Мой друг Санчес не смог прийти сегодня. Руку утром поранил». Обе заколотилось сердце. Вполне вероятно, что Мануэль Санчес поранил руку, когда запустил камнем в Нэнси. Но, если угодно, продолжал черноволосый незнакомец, я могу проводить вас к нему и его сестре. Что-то в этом человеке показалось бесподозрительным. Но с другой стороны, было вполне возможно, что он не имел никакого отношения к интригам Санчеса. Так или иначе, в глубине души она надеялась что карло отклонит предложение но тем больше она встревожилась когда перуанка с благодарностью приняла его а где сейчас сеньор санчес спросила карла скоро узнаете откликнулся брюнет пошли он вывел карлу из казино через боковую дверь и направился к берегу пересекая территорию отеля карла следовала за ним Бес едва сдерживала себя от волнения. Она шла параллельной дорожкой на максимально близком расстоянии от Карлы и ее провожатого и жалела лишь о том, что рядом нет Джордж. Незнакомец двигался к пристани, где на безмятежной водной глади лениво покачивалась моторная лодка. Он притянул Карле руку, чтобы помочь ей взойти на борт. Но тут она заупрямилась. Он стиснул ей руку. «В лодку!» резко бросил он. Никакая ты Санчесу неприятельница. А вот кто ты на самом деле, это я выясню. Карла попыталась вырваться, безгромко вскрикнула и бросилась на помощь.